его на пристань. Он не сумел избежать удара задних ног и упал на шаткую палубу, однако тотчас же поднялся невредимый. «Хвала Минедему!» — крикнул предводитель спартанцев, а Эгесихора наградила силача горячим поцелуем. «Ха-ха! Смотри, и Осетей, как бы не упустить свою хризакому!» «Нет, не бывать!» — вождь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 «Что же, Минадем, поддразнила Гесихора. пожалуй, тебе не поднять, Таис. Она — Байон, стоимостью в пять тысяч быков». Спартанка намекала на цену, назначенную филопатором на стене керамика. Старинные серебряные монеты Афин, выпущенные еще Тисеем с изображением быка, когда-то равнялись стоимостью быку, и потому так и назывались быками.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 легко понес обеих девушек на пристань.